Глава пятая. «Слава! С -с Слава!» Костенко обернулся. На скамеечке под деревом с уже облетевшей листвой сидел Садчиков. «Это Садчиков», — удивительно незнакомому Ларику голосом сказал Костенко. «Дед, дружок мой, знакомься». «Влас». Ш «Что?» — не понял Садчиков. «Я Влас. Это моя фамилия». «А, так, а я с -с Садчиков». «Ну что, Слава?»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 Когда он входил, все кидались к нему «Здравствуй, Лёвушка! Спой, Лёвушка! Новый анекдот, Лёвушка!» И он пел новую песню. Они здорово умели это делать с Митей Степановым на два голоса. Рассказывал анекдот, чинил гардеробщицы Екатерине Савельне будильник, проводил воспитательные беседы с 15-летним сыном поварихи Эльвиры. Её сын сейчас защитил кандидатскую в тонкой химической технологии. Выступал свидетелем в суде, когда муж буфетчицы Анны Павловны убежал от элементов в Якутию.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 Маленькой, тихой и дощемящей боли в сердце родной. Чем дальше уходит молодость, тем больше людей тянет к тем местам, где она проходила. Они собрались здесь в семь часов. Степанов ждал их неподалеку. «Устроим пир, Ливон», — сказал тогда Степанов. «Коньяк у меня в портфеле, а пельмени ты сделаешь по люксовому классу». «Пельмени будут экстра примочка, ультра потрясочка сказал Ливон и открыл свой портфель.